Глава двадцать вторая. Решение. Тайрон. Даже врагу не пожелаю испытать то, что я почувствовал после слов отца, поторопившего меня с созданием прочной супружеской пары. Я и сам понимал, что давно настало время пронести избранницу через арку, да только не мог сделать ни шага. Окунулся в такое отчаяние, что даже утратил контроль над драконом. И он тут же решил нашу проблему своим способом. На глазах у всех начал спонтанную трансформацию. Да, невидимые видимо, и путы затрещали и начали растягиваться. Видимо, чтобы удержать дракона, примененной ко мне магии было маловато. Но я смог сделать всего лишь один шаг. Даже не успел повернуться лицом к противнику, когда подскочивший кузен переломил мне хребет одним ударом. Подло. В спину. И эта бронзовая рептилия метит на королевский трон. Боль была адской. Я позорно рухнул на траву. Казалось, рассыпались все позвонки». Рвущееся из груди хрипы и подвывание заглушил глубоко в горле, заорал мысленно, оглушив вселенную, но больнее всего было душе и сердцу. Видеть, как Джеридан заскакивает в варку с моей красавицей на руках. Притихшая толпа зрителей, отвисшая челюсть короля, выпученные глаза енота, я, неловко дергающийся в траве в попытке полного завершения оборота, чтобы хоть немного ускорить регенерацию, и моя девочка, яростно вырывающаяся из рук под лица. Все это впечаталось в память навечно. Не мог не восхититься, как ловко и жестко Ксюша заехала Джеридану локтем по носу, который и без того пострадал от зубов продуктового енота. Видимо, она обучалась в боевой вампирской школе. Уважаю. И вместе с тем все мои внутренности сжались от острого холода при осознании, что я потерял свою невесту навсегда. После полного оборота боль в перебитом позвоночнике стала терпимой, и я начал соображать получше. Уже смог задуматься над тем, почему Ксюша ударила Джеридана и обругала его. Ведь она должна была сейчас получить метку его истинной пары и тут же растаять в его руках, как податливый рыхлый снег на костре. Но вместо этого она зарядила ему по носу и рванула ко мне. Я был ошарашен, взволнован. Дракон прямо изнывал в переживаниях, понравился ли он ей. Да, он у меня парень специфический, не только белый, но и пушистый. Сколько из девок я в своей жизни слышал на этот счет, не счесть. Но мне самому мои крылья нравились куда больше, чем обычные кожистые. Никогда не хотел быть похожим на гигантскую летучую мышь. И обе мои ипостаси дико обрадовались, увидев, с каким восхищением смотрела на нас девушка. Мало того, подскочив, она прижалась к моей драконьей морде и принялась ее гладить. Не знаю, как я не умер от счастья. Приобнял ее своим крылом. Хотел заключить в кокон из обоих крыльев, но второе было парализовано. А потом, когда она начала плакать, приговаривая «Вставай, миленький, вставай», я словно обрел второе дыхание. Да ради нее я не только на ноги встану, но и переверну вверх дном всю планету, а для начала разберусь с подлецом кузеном. Удивительно, но на адреналине я не почувствовал, что моя регенерация разогналась в разы, спина быстро восстанавливалась, а самым невероятным было то, что в этом исцелении мне помогала Ксюша. Странно, я был уверен, что у вампиров нет магии, и в то же время четко улавливал исходившие от девушки целебные магические волны. Лишь немного погодя до меня дошло, что все эти горячие импульсы возникали из ее кармана. Наверное, у нее с собой какой-то мощный артефакт, и она его сейчас активировала. Решил расспросить девушку об этом позже. А пока что вскочил на ноги, обернулся мужиком и бросился на Джеридана. Конечно, я мог бы напасть на него, будучи драконом, так я был сильнее. Но кузен находился в человеческой пастасе, и это было бы подлостью с моей стороны. А я не хотела уподобляться этому типу. Не знаю, чем закончился бы наш бой. Меня бесцеремонно скрутили джоксеры». Королевские стражники из клана Оборотней, под завязку напичканной боевой магией. Заступая на службу, они меняли свой естественный облик, принимая образы монстров, начиная с гигантского роста острых клыков и зубов и заканчивая бугрящимися мышцами. Один их вид оказывал психологическое давление на соперника. Но помимо этого они имели реальную силу и немалый опыт в сражениях. Я бы не смог справиться с ними как человек, а снова менять и постась они бы мне не дали. Есть у них и такая магия. Так что мне оставалось лишь дергаться в их руках в бессильной ярости, наблюдая, как Джеридан победно вскидывает руку с довольным воплем. «Ты опоздал, Тай, девушка моя!» И в наступившей тишине фраза Хорфа, что метки нет, прозвучала, как взрыв снаряда. Я тоже смотрел на руку кузена и не мог поверить своим глазам. Метки и правды не было. «Это слишком странно!» Он быстро и бесцеремонно закатал рукав у Ксюши, тут же получив от девушки звонкую пощечину. Он был настолько потрясен, что даже не успел увернуться от девичьей ладошки. «Видимо, все дело в том, что моя жена наложила на метку чары невидимости. Но наша с ней связь есть, я это чувствую. Ведь вы все видели, что я пронес ее через арку благословения. А этот артефакт никогда не ошибается». «Какие еще чары?» – возмутилась девушка. Как мне еще тебя побить, чтобы до всех дошло, что мы с тобой никакая не пара? Я выбрала Тайрона, смирись». «Ваше Величество!» – развернулся Джеридан к королю. «Вы свидетель тому, что я первым занес невесту в арку. Она моя. А то, что нет брачной татуировки, возможно, все дело в том, что она не драконица. Уверен, наша метка обязательно появится только чуть позже». «Нет, это моя невеста. Это я первым нашел ее в жемчужном саду и принес к арке. И она выбрала в супруге меня», – решительно возразил я. «Этот рептилоид подло ударил Тайрона в спину каким-то кастетом. Я это видела!» Продолжала заступаться за меня Ксюша. «И что с того?» – повел плечом кузен. «Мой двоюродный брат – большой, сильный дракон и отличный воин. По крайней мере, обязан являться таковым. Он должен быть в состоянии защитить себя и свою женщину. Не моя вина, что он проявил слабость. В любви и на войне все средства хороши. Да, он первым доставил Снежурочку до арки, но не пронес». Я опередил его, оказался сильнее. «И теперь ты, дорогая вампирша, моя жена!» «Метки нет?» «Нет», – с сарказмом усмехнулась девушка, демонстрируя всем свою чистую без татуировки руку. «Так что иди лесом, женишок!» «Я услышал достаточно», – строго произнес отец, переключая все внимание на себя. И принял решение. «Уважаемая вампирша-снежурочка проведет один месяц в замке принца джередона Это время ему дается, чтобы расположить девушку к себе и убедить признать его своим мужем. Никакое насилие не допускается ни в чем под страхом казни. Все должно быть по любви и согласию. Если через 30 дней принцесса Снежурочка откажется от Джередона, то принц Тайрон получит шанс принести ее через арку и обрести метку истинной пары. Продуктовый енот Федя в любом случае останется при ней, как ее съедобная собственность. «Но отец...» Попытался я возразить, но король припечатал меня взглядом. Я все сказал. Решение окончательное, и изменению не подлежит.